Виктор и профессор, горбясь под тяжестью рюкзаков, медленно уходят вдоль улицы. Антон смотрит им вслед. А может быть и не им вслед. Может быть он ждет, что вот-вот снова появится мир покоя и тишины. Он видит, заранее напрягаясь, как улица заволакивается дымкой, и он уже делает судорожный шаг вперед, но тут в дымке возникают очертания чего-то совсем другого. Гигантские многоэтажные здания, отсвечивающие стеклом, потоки машин, толпы спешащих пешеходов, вспыхивающие рекламы. И уже не дожидаясь, пока этот ненужный ненавистный мир сформируется окончательно, Антон поворачивается к своему рюкзаку и замирает, увидев то, чего не замечал раньше. В десятки шагов у стены груда каких-то лохмотьев, из-под которой виднеются белые кости, и жутко усмехается белый череп, и рядом полуистлевший ранец. Тогда он торопливо расшнуровывает свой рюкзак и вытягивает из него бутылку. Виктор и профессор идут по проселочной дороге. Поселок давно остался позади, дорога покрыта тончайшей пылью. При каждом шаге пыль взлетает и некоторое время висит в неподвижном воздухе. Очень жарко, впереди над дорогой ходят марево. Справа вдоль дороги тянется ветхая полусгнившая изгородь, за изгородью поле, заросшее сильно засоренной пшеницей. Потом они видят пролом в изгороде и рубчатые следы гусениц, протянувшиеся от пролома к дороге и дальше по дороге вперед. «Ага», — произносит Виктор, — Вот они, значит, где прошли. «Кто?» — спрашивает профессор. «Эти ваши. Ну и экспедиции от вашего института. Ну, ты должен знать. Полгода назад они отправились и пропали». Профессор останавливается. «Милованович?» — ошарашенно спрашивает он. «Группа Миловановича?» «Ну, это тебе виднее, чья это была группа». А я все думал, каким же путем они шли и где сгинули. Теперь понятно. Ну, до сюда они во всяком случае дошли. Углубились. Ладно, посмотрим, где их пришлепнуло. И они идут дальше по рубчатым следам гусениц. Они стоят у развилки. Одна дорога идет вверх по склону пологового холма, а другая огибает этот холм слева и пропадает за ним. Рубчатые следы ушли по левой дороге. — Вот досюда я в последний раз дошел, — с удовольствием говорит Виктор. — Стою, как дурак, и не понимаю, что дальше делать. У стервятника на карте одна дорога, а здесь две. Стою и не могу, Не прямо не могу, ни влево. «Ну, а раз не могу, значит, нельзя!» И повернул я оглобли. «Милованович пошел влево», — нерешительно говорит профессор. «Изгинул», — подхватывает Виктор. «Значит, нам куда идти?» «Постой! Впереди пойду я! Не нравится мне этот холмик. Все равно не нравится!»